Глава пятьдесят п Последний раз я была в заповеднике Монгомери-Вудс еще подростком. День был теплым, в конце весны, один из редких выходных Хэпа. Он повез нас из м а н д о с и н а по дороге Юкая-Комч, одна рука на руле, вторая выставлена в окно. За несколько миль до заповедника, на плохой узкой дороге Ор-Спрингс, он свернул на обученную и заглушил мотор. Потом достал из багажника рюкзачок, неторопливо отпил немного воды из фляги и повёл нас прямиком в лес, туда, где на много миль не было ни единой тропы. Путь был нелёгким. Именно такой мы оба и любили. Я с трудом поспевала за хэпом, ветки цеплялись за джинсы, царапали руки, паутина липла к лицу и волосам. Но довольно скоро я приноровилась к его темпу. м ы ноги год за годом становились сильнее, а навыки многократно улучшились. Если в десять я была осторожной тенью Хэпа, то в пятнадцать стала ловкой и способной. к а л ь м е уже отцвела. к а л ь м е род с е в е р о американских вечно зеленых древесных растений семейства вересковые. Белые розовые извещатые кисти, распадавшиеся тонкими слоями, покрывали землю, как конфетти. Миновав и густые заросли, мы углубились в небольшую долину, где царели папоротники и вьющаяся растительность береговых лугов, воздух запах болотом. Мы прошли еще полмили на юг вдоль зеленого края луга и выбрались к плотному ольховнику, а за ним — к обширной роще мамонтовых деревьев. В центре рощи возвышался гигант. У меня заболела шея, когда я попыталась разглядеть его верхушку. «Ой, кто расскажет тебе, что это самое высокое дерево в мире?» х е п был в своей повседневной одежде. Синяя фланелевая рубашка, джинсы и коричневый фетровый стетсон. Стетсон — фетровая кожаная или соломенная шляпа с высокой округлой тульей, вогнутой сверху и широкими подогнутыми вверх по бокам полями. Когда он говорил... Его расчесанные, подернутые сединой усы шевелились. «Есть еще одно. В Хамблте. о Может, оно выше?» «А сколько оно в высоту?» Хеп прошел со взглядом по стволу немного мохнатому, где древесные волокна вытолкнуло наружу, как пряди волос, рыжие коричневые, почти человеческие. Потом ответил, негромко, отчасти себе. «Разве это так важно знать?» «Если нечто забралось так высоко, невзирая на всё, что о б р у ш и л о на него Вселенная, может, нам следует просто сказать ему спасибо?» Как обычно, он был прав. Я проследила за башней ствола до далёкого обрывка неба мандалы из бледно-голубого, тёмно-зелёного и ржавого. «Ты знаешь, где мы?» — сдержанно спросил х э п в Монгомере, Вудс». «Что ты слышишь?» Тут я поняла, что он начал один из своих тестов на выживание. Ради удовольствия, но совершенно всерьез. Я напряглась, потом успокоилась. «Деревья шумят, будто шепчут». «Они могут сказать тебе, как вернуться к машине? Ты смотрела по сторонам, пока мы шли?» «Думаю, да». «Тогда давай решим, что ты заблудилась, а меня здесь нет». «Но ты же есть!» Хэпп улыбнулся. «Меня нет. Что ты будешь делать?» «Искать тропу», — предположила я. «Искать воду. Выбирай. Тропа». Он не сказал «да» или «нет». Выросшая в чужих домах, я стала мастером чтения лиц и угадывания эмоций, проецируя себя в других, но с х э п о м это никогда не срабатывало. Он был слишком глубоким и слишком спокойным, слишком внутри себя. Как там говорилось в песне о человеке? «Я камень, я остров» — имеется в виду песня я а й м r р о к исполняемая фолк-дуэтом Саймон и г о р ф а н к е л Хэп не был ни тем, ни другим. Он был глухим лесом. Сколько сейчас времени? Я посмотрела вверх, сквозь древесный п о л о г чтобы понять, где солнце. Мы оставили машину около трех, прикинула я, и шли чуть больше часа. «Четыре пятнадцать. У нас куча времени до темноты». Редкая улыбка. «Может и так». Я закрыла глаза и потянулась вовне остальными чувствами, не шевелясь, пока не начала слышать звуки, которых только что не было. Дрожь листа в паутине, вздохи струйки, текущей под землей воды. Было и много других. Но за всем этим далеко. Дальше. чем я действительно могла бы услышать, если анализировать рационально шум мотора, машин, цивилизация. По-моему, я знаю дорогу. С этого места вела я, из рощи, через красный ольховник, следуя едва заметным знаком, которые подсказывали, куда идти. Какие-то промежутки между деревьями отличались от остальных, подстегивали память, предупреждали белыми о т м е т и н н ы м и грибов мухами или лишайниками. Был солоноватый запах луга, влажный воздух у зарослей папоротников, полупрозрачный розовый ковер кальмий. Пару раз я теряла тропу, но х е п не произнес ни слова. На этот раз он вообще не собирался помогать мне, но не из упрямства, а из любви. Он хотел показать, что я могу справиться сама, что я умелая и изобретательная. что могу доверять себе именно так, как он научился доверять мне. Когда мы наконец-то добрались до машины, я следила, как х е б закидывает рюкзак обратно в багажник. н о уверенные движения его рук, на его спокойную концентрацию. Он был самым высоким, самым прямым деревом, которое я когда-либо видела. И когда он обернулся, я сказала «Спасибо».